Глава пятая. Руднев берет след. Пока Константин, не поднимая головы, корпел над документами, жизнь Павла Руднева текла размеренно и благообразно. Воскресенье ничем особым не запомнилось, да и понедельник начался привычно. Тут стоит сделать паузу и поделиться с читателями обыкновенным распорядком дня нашего героя. Просыпался Павел довольно поздно, перед самым рассветом. Шлепая босыми ногами по полу, доходил до окна, впускал в застоявшуюся за ночь комнату холодный осенний воздух и опрометью бросался обратно на перину под теплое одеяло и лежал так еще минут десять. Затем в дверь флигеля стучала хозяйская служанка, сначала она приносила горячей воды для умывания. Занимаясь этим процессом, Павел довольно фырчал, уделяя все приличествующее внимание своей роскошной бороде, а следом и горячий завтрак. После завтрака следовало аккуратно одеться и отправляться в гимназию. За час до начала занятий Руднев выходил из ворот дома на улице Стрелецкой, покошачьи жмурился на раннем осеннем солнышке, осветило светило в описываемые дни еще пригревало. Ежился от налетающего волжского ветра, который уже нес дыхание будущей зимы, и пешком шел на работу, постукивая тросточкой редкие булыжники, немощенные в остальном улице. У губернаторского дома он сворачивал направо и все непременно проходил сквозь Карамзинский сквер, устланный ковром из опавших листьев. Легко взбежав по ступенькам крыльца, Павел входил в двери гимназии, вручал трости шляпу классному надзирателю и поднимался по журной лестнице с кованными перилами в форме ключей в свой кабинет. Его он тоже проветривал, перелистывал классный журнал и освежал в памяти нужные темы в 8.30 тридцать к другим преподавателям и ученикам на утреннем молебстве откуда с первой группой гимназистов возвращался в класс преподавание руднев любил учеников своих тоже а те отвечали историку взаимностью он стал самым молодым из преподавателей гимназии и уроки свои, к вящему удовольствию слушателей вел бодро и увлеченно не засыпая гимназистов сухими датами и описаниями событий павел рассказывал О делах давно минувших дней в красках, стараясь каждый эпизод, будь то эпоха князя Владимира или взятие Казани, дополнить интересной деталью. А учитывая, что в губернской гимназии учились дети лучших семейств города, то принесенные детьми рассказы о молодом и оригинальном преподавателе, да еще и нездешнем, привлекли к нему доброжелательное внимание общества. Руднев неоднократно приглашался на званные вечера и просто добрососедские посиделки в гостиных на Дворцовой. А некоторые семейства с девицами на выдании даже начали проявлять к Павлу совсем уж предметный интерес, каковой ему льстил и даже мог бы возыметь определенные последствия. Но в конце сентября по приглашению Прянишникова он заглянул на репетицию театра, увидел Бетси и дворянско-купеческие дочки перестали его интересовать. Обедал Павел в компании других преподавателей в столовой гимназического пансиона после окончания уроков. Если обязанности не требовали от него задержаться, он пешком отправлялся в Крамзинскую библиотеку при дворянском собрании, хотя найм экипажа и не требовался. Здание располагалось за все тем же губернаторским домом. Там Павел несколько часов проводил в читальном зале, иногда изучая литературу по учебной части, иногда читая билетристику в свое удовольствие. Когда солнце начинало клониться к закату, руднев выходил из библиотеки на бульварный променад, вытянувшийся вдоль края холма, и не спеша отправлялся в сторону дома. Эти постоянно сокращающиеся сообразно осеннему календарю минуты были его любимым временем дня. Он брел по аллеям, любуясь игрой солнца на разноцветных листьях и удлинившимися тенями, раскланивался с новыми знакомцами, тоже вышедшими на вечерний променад, мальчишеский пенал, упавший на землю каштаны, и уже в сумерках приходил домой. Тут его планы менялись изо дня в день. Он мог остаться дома или отправиться по приглашению в гости, или даже навестить ресторацию Прянишникова в надежде застать после репетиции Бетси. Собственно, в вечер понедельника Руднев и планировал набраться смелости и навестить Костышеву, ради чего даже пожертвовал всегдашним променадом. Репетиции в театре официально остановились на время поиска замены Татьяне. Неофициально. После убийства актеры крайне сомнительно относились друг к другу, как бы они не уверяли полицию в том, что не питают подозрений к коллегам. В результате Бетси закрылась в своих меблированных комнатах на втором этаже дома по Московской улице. Павел отправил ей записку в воскресенье, но она осталась без ответа. Теперь же Руднев имел два важных козыря. Он намеревался явиться лично, а с собой нес восхитительно ароматный пирог с осенними яблоками, испеченный матерью гимназиста Димы Заварзина. Наталья Андреевна была безмерно благодарна за то, что ее сына восстановили в школе. Хотя Павел объяснял, что его помощь в данном вопросе оказалась незначительной. Когда директор узнал от него, что мальчика исключили из-за козней покойного преподавателя Нехатейского, то сразу же принял Диму обратно. Однако в семействе Заварзиных за молодым учителем теперь закрепился поистине героический образ, в результате чего ему регулярно перепадало от кулинарных щедрот Натальи Андреевны. С пирогом под мышкой Павел двинулся в гости. Сначала он спустился по Чебоксарской до Большой Саратовской, прошелся по бульвару, куда более приятственному на вид по сравнению с пыльным унынием лета и свернул направо у Вознесенского собора, когда часы на колокольне прозвенели четыре пополудни. Затем он миновал огороженный деревянным забором сад и пришел к деревянному дому по соседству с торговой лавкой. Тут-то на втором этаже и квартировала Бетси. Хозяйская служанка, открывшая дверь, попыталась объяснить, что гостья не принимает, но Рудневу не составило труда убедить ее подняться и доложить о его визите. К его удивлению, Вместо служанки по лестнице практически слетела сама Бетси, схватила его за руку и выпалила. — Я буду считать это знаком. Пойдем. Костышева потянула его за собой, бросив попавшиеся по дороге служанки, чтобы та подала чай. Вслед за Бетси Павел оказался в небольшой, но со вкусом обставленной гостиной. У окошка стоял накрытый белой ажурной скатертью стол и два стула. Часть комнаты отгораживала ширма, за которой, видимо, располагался импровизированный дамский будуар. Осмотреться дальше ему не дали. Актриса практически силой усадила его на стул. Устроилась напротив и заявила. — Мне нужна твоя помощь, иначе я сойду с ума. — Ой, только и смог выдавить от неожиданности Рутнев, вжавшись в спинку стула. — То есть, конечно, всем, чем смогу. — Нам нужно найти убийцу Танечки. Тон Бетси явно не терпел возражений. — Послушай, этим занимается полиция. Во-первых, им веры нет отрезала актриса. «Во-вторых, они этим заниматься могут долго, а нам надо торопиться, иначе спектакль сорвется». И плакала моя главная роль. «В-третьих, ты же понимаешь, что Таню убил кто-то из театра. Как ты думаешь, могу ли я сейчас спокойно играть с ними на одной сцене, держа в уме, что среди них душегуб?» Опешивший от напора Руднев был вынужден признать, что аргументы смотрелись убедительно. «Но почему мы?» — Потому что я знаю каждого человека в театре, причем так, что полиции не узнать никогда. А ты мне рассказывал, как помог своему другу раскрыть убийство в гимназии. Она взглянула прямо на Павла и подозрительно сощурилась. — Или это была всего лишь ложь, чтобы меня заинтриговать? — Нет, что ты! Но, — замотал головой Руднев, — вошедшая с подносом служанка, к счастью, не дала ему продолжить мысль, что в конце предыдущего расследования он связанный... Оставался на милость двух безжалостных бандитов, и повторять этот опыт ему не хотелось. — Никаких «но», — отрезала Бетси. — Как ты думаешь, кто убийца? — Я об этом вообще не думаю, — хотел было сказать Павел, но природная тактичность взяла вверх и помогла сформулировать ответ иначе. — Ты сама сказала, что знаешь каждого человека в театре. Мне было бы интереснее выслушать тебя. — Ах, не спрашивай! — Бетси картина запрокинула голову и прикрыла глаза рукой. — Я боюсь даже подумать о том, что кто-то способен на подобное. Павла этот перепад эмоций начал раздражать, и он уже готовил саркастичный комментарий. Но Бетси заговорщически наклонилась к столу и зашептала. — И одновременно каждый. — Не знаю, что там они рассказывали на опросах и как себя представляли, но ты бы поразился, узнав их поближе. Например, Селезнева? Да хотя бы и его. Он, конечно, болван, но в нем столько яда, что он мог бы сцедить собственный, вместо того, чтобы покупать мышьяк. Он же ненавидит всех, кто отказывается пастниц перед его талантом. Ну, то есть вообще всех в таком случае. Павлу подумалось, что комментарии Бетси сами были достаточно ядовитыми, но он просто дал ей продолжить. Похоже, Костышева долго вынашивала этот монолог. Он постоянно ссорился с Таней. Я сама слышала, как он кричал «Жаль, что мы играем не от Телла, а то я знаю, кого хотел бы видеть в роли Дездемоны». Подозрительно? Немного, но, исходя из твоего описания, он ведет себя так постоянно. Да и убийца использовал яд, а это больше в духе Яга или Ромео и Джульетты. На кого еще думаешь? Как тебе Аграфена игоревна Из нее такая же добрая нянюшка, как из меня. Я слышала? что раньше она считалась примой вашего старого провинциального театрика, но годы взяли свое. Уверена, она до смерти завидует мне и Тане. Она осеклась. То есть завидовала. Да еще и надеется пропихнуть на первые роли свою дочурку. Сурин вспыльчив, горд, ревнив, как кавказский князь. Безуцкий в нем души не чает, носится, как собачка. Что не попросит, все выполнит». — Хорошо, я поверю, что твои соратники по сцене не самые приятные люди, но какой им резон убивать Татьяну? — Это ты мне скажи. Ты же нашел убийцу учителя. — Да, но это была задачка на логику, и у меня на руках оказались все обстоятельства, а здесь кроме тела, способа убийства и подозреваемых я ничего не знаю. И потом ты -то описала только актеров. Думаешь, Прянишников и Вайс тут ни при чем? Костышева задумалась. — Осип Эдмундович точно не виноват. Это милейший человек, мухи не обидит, голос не повысит. Для режиссера это не очень хорошее качества, уж поверь мне, но убить он не способен. Митрофану Федоровичу тоже не резон. Состояние зависит от успеха театра. — Допустим, но... Теперь уже Павел чувствовал, как его мысли работают словно шестеренки часов. Прянишников сказал мне, что вложил невероятные суммы в этот проект. А что, если он понял, что вернуть сто тысяч не выйдет, и испугался? Ведь если спектакль провалится и затея с театром не выгорит, он останется без денег, да еще и в долгах. А вот если театру не дадут открыться по какой-то причине губернские власти, то он сможет подать в суд, передать им долги и остаться при своем. Закончила за него Бетси. Ее глаза азартно горели. — Я в тебе не сомневалась. Ты невероятно умен. Так бы расцеловала. Руднев гордился своей рациональностью и рассудочностью, умением сохранять холодную голову и трезво оценивать обстановку. Наблюдая он за этой сценой со стороны, от души посмеялся бы, насколько подобная лесть способна затуманить разум. Но, как понимает драгоценный читатель, сейчас все эти безусловно важные и полезные черты характера покинули Павла оставив его нежно покачиваться на волнах девичьей похвалы. Руднев решил выждать солидную паузу, деликатно отправил в рот кусочек ароматного яблочного пирога, сопроводил его глотком чая, а затем гордо приосанился и объявил «Я с тобой, Бетси. Не знаю, кто убил Татьяну, но теперь я уверен, что вместе мы сможем его схватить».